Ранее ничего подобного видеть мне не приходилось. Я до неприличия широко открыла рот, сообразив, что это должно быть тот самый миллионер, о котором я только что мечтала. А у кого же может быть такая шикарная машина? Испытывая огромное любопытство, кому-то ведь счастье привалило, раз миллионеру что-то понадобилось в наших трущобах. Я влезла на подоконник и едва не вывалилась из окна. Впрочем, у меня первый этаж, а разбиравшее меня любопытство было сильнее страха заполучить незначительные увечья. Белоснежное чудо достигло стоянки на углу нашего дома и пристроилось по соседству с мусорными баками. Дверца распахнулась, и из машины показалась женщина с платиновыми волосами, в голубом костюме, в голубеньких босоножках и с довольно вместительной сумкой в левой руке. Она немного постояла, разглядывая наш двор, и направилась к моему подъезду, а машина не спеша тронулась с места и вскоре исчезла за углом. Если миллионер и заглянул в наш двор, так мне от этого мало радости, коли у него уже есть подружка». Женщина как раз подошла к подъезду, и я с удивлением узнала в ней Катьку, свою сестру. Тут и она заметила, что я торчу в окне, и крикнула весело. «Привет, ты что, окна моешь?» «Нет, котов гоняю», — пробормотала я и пошла открывать дверь. Надо сказать, что с родной сестрицей мы виделись от случая к случаю и без особой охоты. Катька на четыре года старше меня». Когда мы были маленькими, она заставляла меня мыть посуду, убираться в квартире, за что я ее люто ненавидела, так как от природы была довольно ленива. Повзрослев, Катька посылала меня с любовными записочками к своим приятелям. А если я отказывалась, таскала за волосы. Любви к ней во мне это не прибавляло. Училась Катька плохо... целыми днями валялась на диване, листая глянцевые журналы, и каждые пять минут повторяла «Куплю себе такую тачку, куплю себе такую шубу». До тех самых пор, пока я, потеряв терпение, не запускала в нее подушкой, после чего Катька либо замолкала, либо швыряла подушку в меня, и мы отчаянно дрались. Мама, глядя на старшую дочь, с недоумением повторяла «В кого только ты у нас такая?» Сама она всю жизнь проработала в школе учительницей начальных классов и о тачках и шобах даже не мечтала, имея на руках двух девчонок, больную мать и тихоню мужа, который в возрасте сорока лет всех нас удивил, оставил семейство и женился на лаборантке, работавшей с ним в одном отделении. Правда, мама получила какое-то моральное удовлетворение. Теперь, глядя на Катьку, она приговаривала. «Вы ли ты, папаша, прости господи?» С трудом, закончив девять классов, сестрица поступила в швейное училище, через два месяца сообщила, что выходит замуж, уехала со своим избранником в неизвестном направлении и с тех пор жила отдельно, появляясь в родном городе весьма редко. Через некоторое время и я покинула родной город и уже начала забывать о том, что у меня есть сестра, когда вдруг получила от нее письмо, а вскоре сама Катька возникла в нашей общаге, произведя настоящую сенсацию, и появилась на трехсотом Мерседесе в шубе из соболей и в компании молодого человека бандитского вида. В гостях они пробыли минут пятнадцать. Я уже решила было, что Катьку привели ко мне отнюдь не родственные чувства, желание похвастаться. Ведь все, что она когда-либо присмотрела в глянцевых журналах, у нее теперь было. И я должна была это засвидетельствовать. Но в последний момент сестрица, отправив спутника в машину, сунула мне в руки конверт и прошептала «Спрячь». От этого зависит моя жизнь. Следующие три месяца стали для меня сущим мучением. Конверт я спрятала, но не проходило и дня, чтобы я о нем не думала, пытаясь отгадать, что же там такое».